Глава 16 «Блейк, сделай стойку на руках!» Профессор Гейт приглашающим жестом указал на стену. «Боюсь, я не смогу, Нолан», — ответил мой однокурсник. «Боюсь, тебе все равно придется попробовать», — невозмутимо ответил Нолан. И снова показал на то же место. «Можешь опираться на стену». Блейк тяжело поднялся и подошел туда, куда ему велели. Потребовалось три попытки, прежде чем у него получилось сделать наполовину правильную и не особо презентабельную стойку. Лишь после этого профессор Гейтс кивнул и разрешил Блейку опять сесть к нам в круг на полу. Стойка на руках была наказанием за невыполненное задание. Шло мое третье занятие у Нолана, постепенно я к нему привыкала и начинала чуть лучше понимать своего преподавателя». Причем это не означало, что я больше не считала его сумасшедшим. Он им был. Абсолютно чокнутым. В этот день он снова надел свое серое пальто со складками, а под него — футболку с огромным лицом Джастина Бибера. Не сексуального татуированного 21-летнего Джастина Бибера, который представлял бренд Кельвин Клейн, а молодого 16-летнего Джастина Бибера со стрижкой под горшок. Под картинкой значилось «Джастин Бибер — мой парень». Я просто не смогла не рассмеяться в голос, когда вошла в аудиторию. И тут же испуганно прижала руку к рту, но Нолан все равно увидел и выглядел при этом довольным. Понятия не имею, как лекция могла быть вот такой. Тем временем Блейк с пристыженным видом опустился на свое место. По всей вероятности, наказание подействовало. Нолан продолжил, как ни в чем не бывало. На этом занятии мы выполняли упражнение, которое Нолан называл «литературным телефоном». Мы должны были сочинить текст описания примерно на полстраницы и передать его своему соседу слева. А тот текст, который дальше получим сами, переписать в максимально бессмысленном и скучном стиле. Это следовало проделывать с каждым следующим текстом, пока все не получат обратно свои собственные листки. И, наконец нам предстояло зачитать вслух первые и последние варианты своего сочинения и проанализировать, что изменилось в результате переработки. К тому моменту я уже оттаяла и не боялась зачитывать то, что написала. Когда сидишь в уютном кругу на разложенном на полу пледи, который принёс Нолан, это даётся без особого труда. Кроме того, нас всего шестеро. Небольшой круг лиц, с которыми я уже нашла общий язык. А лучше всех я поладила с Эверли, девушкой с чёрными волосами, стрижкой Боб и голубыми глазами. Мы уже договорились как-нибудь встретиться и попить вместе кофе. В конце Нолан сел к нам на пол и сложил руки на коленях. «Чему вы научились на этом занятии?» — задал вопрос он. Через некоторое время Джейми ответил. «Думаю, что тексты должны быть сбалансированными». После того, как ты сказал, что надо написать описательный текст на любую тему, все так расстарались, что первые варианты оказались слишком перегруженные прилагательными. Нолан кивнул и улыбнулся. Абсолютно верно. Еще кто-нибудь? Прилагательные — это не всегда плохо, но все-таки их необходимо использовать для усиления какого-либо эффекта. «Последние тексты, которые мы читали, звучали довольно однотонно и, скорее всего, не подошли бы для художественного произведения», — осторожно произнесла я и почувствовала, как быстрее забилось сердце. «Боже мой, я сказала всего два предложения. Тело, пожалуйста, сбавь обороты». «Именно! Очень хорошо, Доун!» Нолан хлопнул в ладоши и откинул волосы с лица. Из его коротенькой косички опять выбилась половина прядей. Мы еще немного поговорили об описаниях, различиях между людьми и предметами, и не успела я опомниться, как мой третий семинар писательской мастерской подошел к концу. «Доун, я бы хотел задержать тебя еще на минуту», объявил Нолан, когда мы встали и сложили его плед. Меня тут же бросило в пот, а сердцебиение сбилось с ритма. Я понимала, что этот человек не сделает мне ничего плохого, и тем не менее мне мгновенно стало жарко и холодно, когда пришлось подойти ближе. Даже дыхательные упражнения, которые я привыкла выполнять перед лекциями, не помогали. Один за другим другие студенты покидали зал, а я направилась к преподавателю, крепко сжимая лямки рюкзака. — Да, профессор Гейтс... — спросила я и сама заметила, как тонко и слабо прозвучал мой голос. «Нолан!» — на автомате поправил меня он. «Сейчас я уже сообразила, почему другие стали называть его по имени. Очень раздражает, когда тебя постоянно поправляют». «А, вот они где!» — воскликнул он и с довольным выражением на лице выловил несколько бумажек из бардака у себя на кафедре. «Я прочёл задание, которое ты сделала». Я настороженно и терпеливо ждала, пока он рассортирует стопку и поднимет взгляд на меня. Гейтс откинулся на спинку стула и положил ладонь на гладко выбритый подбородок. «Эти тексты», — произнёс он и вновь поднял листы вверх, — «просто отличные. У тебя большой талант, дом». У меня открылся рот, потом опять закрылся. «Что?» — прохрипела я. Нолан пролистал страницы, перевернул назад один листок и пробежал глазами следующее задание, которое я прислала ему по электронной почте. «У тебя очень красивый образный стиль письма. Особенно меня зацепило сочинение на тему предательства. В ушах загрохотал пульс, и возникло ощущение, что мне нужно сесть. Я опустилась на стол позади меня, на котором сидела и во время нашей с ним последней беседы. «Вы серьёзно?» Нолан отложил бумаги на свой рабочий стол и опять облокотился на спинку стула, скрестив руки на груди. «Разумеется, я серьёзно. Ты проделала великолепную работу, и мне кажется, это должно быть вознаграждено. Ты уже решила, чем хочешь заниматься после окончания учёбы?» Я пока еще не совсем пришла в себя, чтобы ответить на этот вопрос, не говоря уже о том, чтобы в принципе осознать, что он тем самым имел в виду. Нолан спокойно ждал, пока я снова возьму себя в руки. От смущения я начала теребить ногти. Мне бы хотелось просто писать. Всегда, каждый день. И зарабатывать этим на жизнь, сказала я. Впервые в жизни произнесла это вслух а потом подчеркнуто небрежно пожала плечами. Но я понимаю, как много людей об этом мечтает, и что это практически невозможно, и... «Перестань уничтожать собственные желания», — мягко, но уверенно перебил меня он. «Значит, ты хочешь зарабатывать писательством. И уже знаешь, что именно будешь писать? Прозу, молодежные книги, литературу для взрослых». Так как вряд ли могла рассказать ему, что пишу эротические истории, я тянула с ответом и сконфуженно разглядывала свои туфли. «Если ты не против, я бы с удовольствием прочел больше твоих работ, Доун. Я добавил парочку комментариев, которые, возможно, помогут тебе улучшить свой стиль при редактировании текстов в следующих заданиях. Хотя я и так остался весьма им доволен», — заявил Нолан и вручил мне листы. «Продолжай в том же духе», — добавил он, после чего деловито занялся хаосом на своем рабочем месте. Совершенно сбитое с толку, я спрыгнула со стола и зашагала к двери. Потом еще раз обернулась к своему преподавателю, однако благодарность застряла у меня в горле. Пусть сердце до сих пор дико стучало в груди, на этот раз его переполняла радость. «Это же потрясающе!» Воскликнула Элли, хватая меня за руки. Подруга крепко сжала мои ладони. «Получается, вся драма с профессором Уолденом всё же принесла что-то хорошее?» «Не за что», — раздалось с другого конца комнаты. Сойер запихивала в рюкзак свои вещи. «В смысле, не за что?» — повеселев, спросила я. «Ты попала в писательскую мастерскую только благодаря моим таблеткам». То есть косвенно это моя заслуга. Думаю, ты должна проставиться. Вот дурочка, — ответила я, но не могла не улыбнуться. Соер ответила на мою улыбку, затем надела кожаную куртку. Меня не будет до завтрашнего вечера, так что можешь кого-нибудь привезти и пошуметь. Возможно, я даже так и сделаю, но ты же понимаешь, что тогда всё пропустишь. Соседка шутливо вздёрнула бровь. «Ты вынуждаешь меня вернуться домой раньше, чем я планировала. Ты же отдаёшь себе в этом отчёт, да?» Дожидаться ответа она уже не стала. Закинула рюкзак на спину и удалилась. Мы с Элли продолжали удивлённо смотреть ей вслед. «Сегодня вечером состоится вечеринка-сюрприз для Элли, а до тех пор моя задача — её отвлекать». «Мы с Кейденом договорились, что как только всё будет готово, он пришлёт ей сообщение, в котором напишет, что их кот Спайди заболел, и нам срочно надо вернуться, чтобы поехать с ним к ветеринару». Не лучший предлог, однако он максимально уведёт её мысли в сторону от возможного сюрприза. «Ещё ни один преподаватель меня так не хвалил», — делилась я с Элли, пока она устраивалась поудобнее на моей кровати. «Когда-то мы с ней лежали в этой кровати вдвоем и часами разговаривали, потому что из-за любовных переживаний она не могла уснуть. Уверена, что ты проделала отличную работу, я так рада, что он это оценил. Ты достойна настоящего признания», — заявила она, как само собой разумеющаяся. И я застыла. Невольно в голове возник вопрос. «Думала бы она так же, зная, какого рода историями я зарабатывала карманные деньги». Следующие часы мы посвятили своей красоте. Я делала подруге разные прически с косами, наколдовала ей пару волн в волосах, а еще мы приготовили себе маски для лица из творога. Затем накрасили друг друга и попробовали новую косметику, которую купила Элли. Параллельно посмотрели несколько серий «Флэша». С его актером я была знакома еще по хору и в конце серии включила саундтрек из сериала. Мы танцевали и дурачились, пока не вспотели. В какой-то момент Элли, задыхаясь, завалилась на мою кровать, а когда я искала в интернете новые песни для хорошего настроения, почтовый ящик уведомил меня о новом электронном письме. Взглянув на тему, я увидела, что это новая рецензия о «Горяч для тебя». За последние две недели пришло множество положительных отзывов, и я взволнованно открыла письмо. Эйфория мгновенно испарилась, стоило мне прочесть заглавие. «Дёшево, дешевле, де лили». Я сглотнула ком в горле. Понимала, что не надо читать дальше, но по-другому не могла. Против собственной воли я проглотила следующие строчки, и внутри разлилась глухо пульсирующая боль. Вообще-то я не пишу рецензии, но в случае с этой книгой просто невозможно сдержаться. Хочется спасти человечество от напрасной траты денег, и сделать это меня вынуждает ужасный стиль написания. Удивительно, что сейчас каждая встречная домохозяйка считает, что обязана сочинять бульварную литературу. Стиль «Де Лили» оставляет желать лучшего, и герои тоже перегружены к Сексуальные сцены описаны дешево и безо всякой страсти, к тому же совершенно нереально с точки зрения анатомии. «Слава богу, что этот мусор не будет издан на бумаге. Сгодился бы в лучшем случае как растопка для камина». «Милая, всё в порядке?» — спросила Элли и села. Я прикусила щёку с внутренней стороны, чтобы не выдать залп ругательств и проклятий. Пришлось сперва сделать пару вдохов и выдохов, чтобы собраться. «Да, всё супер!» Подруга нахмурила лоб, А судя по твоему виду, нет. Сегодня вечер, Элли. Нужно сфокусироваться на этом. Не на негативных словах, направленных на то, чтобы меня уязвить. Господи, как же больно читать подобные вещи. Особенно, когда вкладываешь во что-то так много сил. Наверное, даже хорошо, что я проведу этот вечер с друзьями. Я радовалась предстоящей вечеринке. Радовалась за подругу и её вечер. «Просто случайно удалила свой плейлист», — грустно ответила я и указала на Ватсона. «Ясно». Видимо, Элли это не убедила, но допытываться она не стала, за что я была ей очень благодарна. К счастью, в эту секунду от меня ее отвлек загудевший мобильник. Она выудила его из сумки и открыла сообщение. Я отвратительно себя чувствовала, наблюдая, как с ее лица исчезали все краски. Больше всего хотелось тут же рассказать ей правду, но Кейден и Спенсер велели мне молчать. «Если не удержусь, буду должна каждому по 20 долларов», — они со мной поспорили. «И проигрывать я не намерена». «Мне срочно нужно домой», — сказала Элли и вскочила, споткнувшись, так как её взгляд всё ещё не отрывался от дисплея. «Что случилось?» — спросила я, — и мгновенно закинула на плечо сумку, когда Элли пронеслась по комнате и начала поспешно натягивать свои кеды Венс. «Со Спайди что-то не так. Кейден говорит, что он ничего не ест и свернулся под диваном после того, как срыгнул. «Обычно он так не делает», — торопливо произнесла она, а по щекам у нее расползались красные пятна. «Глаза подозрительно заблестели, и я готова была влепить по подзатыльнику каждому из нас». «Как нам хоть на миг могло показаться, что это хорошая идея — заманить Элли обратно в квартиру именно под таким предлогом?» «Все будет хорошо. Кошки иногда отрыгивают комки шерсти», — успокоила подругу я, положив ей руку на плечо. «Не переживай, Элли. Я уверена, что со Спайди не случилось ничего плохого. Дай мне ключи. Я тебя отвезу». Элли кивнула, и взволнованно откинула с лица светло-каштановые кудри. Знала бы она...